Глава 13. По милости леди Велис, покровительницы птиц, в Монкленде совни стреляли, и на благо всем, кроме мышей полёк, эти безумно летающие духи сумерек кричали и охотились без помехи. Невидимые они рассекали ночную тьму, окутавшую фермы, коттеджи и поля. Они долетали даже до каменного истукана. Быть может, эти мудрые птицы даже знали, когда и откуда он тут взялся. От домика Одринол их было не отогнать. Они облюбовали себе уютное местечко в сплошной стене старого остралиста, и казалось, они охраняют хозяйку этого крытого соломой замка. Так часто слышалось хлопанье их крыльев, так негромко и протяжно они перекликались точно часовые на посту. Теперь, когда установились теплые дни, и полегки радовались жизни и были в самом соку, совы находили их на редкость лакомым блюдом, и каждая пара уscarмила ими своих ненаглядных птенчиков, очень важных, головастых и глазастых. Ибо кое ещё не знавших, что делать со своими крыльями. Начиная с полудня, ибо тут были рогатые совы, которые не боятся света и до ночи, когда все засыпает и никто их не слышит, они кричали неутомимо, приветствуя большую молчаливую бескрылую птицу, которая днем бесшумно скользила над машинами норками, а утром и вечером, примостившись в большой квадратной дыре наверху стены, чистила свои перья, то белые, то голубые, то серые. И они никак не могли понять, почему эта благородная сова никогда не охотится и не издает потяжных криков. Вечером того дня, когда Одри Ноуэл посетили столь ранние гости, едва два стемнело, она свернула длинную легкую накидку, набросила на темные волосы чёрное кружево и выскользнула на дорожку, будто желая присоединиться важным колотам охотникам непроглядной ночи. Далекие немолчные шумы деревенской жизни стихающие лишь после захода солнца, в этот час уже не тревожили воздух загулхающий маем, точно женское платье тончайшими духами. Пришла и собак, гудение майских жуков, лепят руча до крики сов говорили о том, что во вотнё бьется нежное сердце ночи. И не краблиска, чтоб разглядеть ее лицо, неведомое оно таилось от всех взоров, и когда из чего-нибудь окошко пробивал луч света, Казалось, будто бродячий художник создал картину из камня и лишь на фоне черной пустоты, окрасил ее в пурпур и так и оставил висеть. Но кто сумел бы взглянуть поближе, тот понял бы, что ночь взволнована, как эта женщина, что бродит во тьме, угливо сторонясь прохожих и порой наклоняясь над папоротниками, пытается охладить росой пылающее лицо, и снова идет торопливыми шагами, в надежде утолить жар сердца. Ничто не могло бы, вернее, этой мечущейся тени выразить дух безликой ночи, ее сокровенные желания, неулымои трепет ее темных крыльев, ее тайный и страшный бунт против своей безликости. В По в то утро ни у кого кроме Анны не было охоты разговаривать. Все чувствовали, что надо действовать, но никто не знал как. За завтраком единственным намёком на то, что волновало всех, был вопрос Харбинджера, когда возвращается Милтоун. Ему ответили, что была телеграмма, видимо, он приедет сегодня вечером. Чем скорее тем лучше, негромко сказал Уильям. У нас есть еще две недели. На потому этого опытного политика все почувствовали, что он считает положение весьма серьезным. Если к о миссис Ноуэлл прибавить провал военной угрозы, было о чем беспокоиться. С дневной почтой пришло письмо от ордо Вереса с пометкой срочное. Рядивали стревожилась, взяв его руки, и по мере того, как она читала, тревога все усиливалась. Ее красивое и цветущее лицо стало печальным, что бывало нечасто. Но надо сказать, неприятную новость она приняла с истинным достоинством. Юстас объявил о своем намерении жениться на этой и миссис Ноуэл, гласила письмо. К несчастью, я совершенно не знаю, как этому помешать. Если ты сумеешь вызвать его на разговор, непременно постарайся его разубедить. Дорогая моя, хуже просто быть не может. Поистине, хуже ничего быть не могло. Дэшю Милтон решил жениться на ней, еще не зная об оскорбительной сплетне, какова же будет его решимость теперь. И тут леди Уэллис пришла в негодование: "Нет, этого брака не будет". Против него оставалось всё существо этой женщины, практической не только по характеру, но и по образу жизни и по воспитанию. Ее горячую полнокровную натуру влекло к радостям любви, и не будь она столь практична эта этой ее характера, была бы серьезной помехой уверенному ходу ее жизни, натекавшей на виду у общества. Сама не нечуждой этой опасности она особенно остро чувствовала, чем грозит любому политическому деятелю предосудительная связь, а тем более женитьба. К тому же были задеты ее материнские чувства. Никогда она не любила Юстаса так нежно, как Бертий, но все же ведь он ее первенец, и узнав эту новость, означавшую, что она окончательно его теряет, ибо это, разумеется, будет единение двух душ, или как там говорится, она ощутила острую ревность к женщине, завоевавшей любовью сына любовь, которую ей матери завоевать не удалось. И эта ревнивая боль придала ее лицу выражение одухотворённости, но оно тут же сменилось досадой. С какой стати Юстус женится на этой особе? Все можно уладить. Люди уже говорят о незаконной связи. Что ж, пусть эта выдумка станет правдой. На ходуй конец здесьний избирательный округ, еще не вся Англия. А такая связь долго не продержится. Все что угодно, только не этот брак, который всю жизнь будет Мелтону помехой. Но такая лишь эта помеха? В конце концов красота ценится высоко. Только бы ее прошлое не было слишком скандальным. Но что же все таки у нее в прошлом? Какая нелепость до сих пор ничего не знать. Вот беда с людьми, которые не принадлежат к свету, о них так трудно что-нибудь разузнать. И вляти Верис поднялась злость, тётяняя ярость столь легко легковосприимчивеющая в людях, которым едва ли не несперёнок внушают, что они соль земли. С такими чувствами леди Велес передала письмо дочерям. Они прошли в свою очередь, передали его, Берти. Он прочитал его, молча вернул листок матери. Но вечером в бильярдной устояв так, чтобы оказаться в с Куртье, Барбара сказала ему: "Ответите ли вы на мой вопрос, мистер Куртье, если только смогу". На ней было темно-зеленое, очень открытое платье, собленное изкой под стать ее волосам. И вся она, великолепие тёмного, молочно-белого и золотого, была ослепительна. Она застыла, прислонившись к бильярду, и с такой силой сжимая её край, что ее нежные сильные пальцы побелели. Мы только что узнали, что Милтон хочет просить руки миссис Ноуэлл. Люди никогда не окружают себя тайнами, если у них нет на то веских причин, не правда ли? Скажите мне, кто она такая? Я что-то не понимаю, промотал Корчья. Вы сказали, он хочет в ней жениться. Барбара потянула руку, словно умоляя сказать правду. Но как же ваш брат может о ней жениться, она замужем? Как? Мне и в голову не приходило, что вы даже этого не знаете. Мы думали, что она разведенная. На лице Курте появилось выражение, о котором уже приходилось упоминать, злая отчаянная насмешка. Ага, сами себе вырыли яму, обычная история. Стоит хорошенькой женщине поселиться одной, и злые языки сделает остальное. "Не совсем так", сухо сказала Барбара, Говорили, что виновная сторона не она, а муж". Пойманный на том, что по обыкновению забежал вперёд, Курсие закусил губу. "Лучше уж я расскажу вам её историю. Отец ее был сельский священник друг моего отца, так что я знал ее еще девочкой. Стивен Ли был его помощником. Это была скоропалительная свадьба. Одри едва ей двадцать, и у нее, в сущности просто не было знакомых мужчин. Ее отец заболел и хотел перед смертью видеть ее пристроенной. Но и как очень многие она почти сразу поняла, что совершила роковую ошибку. Барбара чуть подалась к нему. Что это был за человек? Неплохой в своем роде, но один из тех ограниченных добросовестных тупиц, из которых ходят самые невыносимые мужья безмерной себелюбцы. Если таким оказывается священник, это безнадежно всё, что ему положено делать, и говорить лишь усугубляет дурные стороны его характера. Вот такого человека жена все равно что рабыня. В конце концов ей стало не хотя она из тех, кто тянет дямку, пока не свалится. Ей понадобилось четыре года, чтобы это понять. И тогда встал вопрос, как быть дальше. Он очень ортодоксален, не признает растожения брака. По счастью, задета было его самолюбие. Словно два года назад они разъехались, и вот она на мели. Говорят, сама виновата Надо было знать, что делаешь в двадцать лет. Надо было тянуть прямо дальше, молчать и терпеть и не показывать виду. Будь они неладные толстокожие благодетели, где им понять страдания впечатлительной женщины? Простите меня, леди Барбара. Не могу я говорить об этом спокойно, он умолк. Потом, видя, что она не судит с него глаз продолжал. Ее мать умерла при ее рождении, отец вскоре после ее свадьбы. Счастья у неё достаточно своих средств, чтобы жить хоть не в роскоши, но безбедно. Ушибее был в другой приход где-то в Медленде. Его беднягу тоже, конечно, жалко. Они не видятся и, насколько я знаю, не переписываются. Вот вам леди Барбара, и вся история. Благодарю вас, сказала Барбара и пошла из комнаты. Какой ужас, негромко вырвался у нее уже в дверях. Но он не знал, чем вызван это восклицание судьбой или миссис Ноуэл, ее мужа или миссис Эмилтоун. Она задачала его своим почти суровым хладнокровием, как она умеет не выдать свои чувства. Но какой женщиной стала бы она, если не дать притворной великосветской животворящей жизни обезличить ее и сушить ей душу. Как оплодотворил бы эту душу восторг, сумел он туда проникнуть. Барбара напоминала ему большую золотистую лилию, и точно лилия, освобожденная от корней и теснивших ее тщательно обработанной почвы, на которой ее взрастили. Она представлялась ему вольно парящей в чистом, незамутненном воздухе. Каким пылким, благородным созданием стала бы она. Какое сияние и ароматы сходили бы от нее душа лилии, всестав всем благородным и лучезарным цветам, чем благоуханием напоен мир. Курсия в оконной нише и глядел безликую ночь, он но слышал крики сов и чувствовал, как где-то по тьме бьётся сердце ночи, но не находил ответа на свои вопросы. Смогла бы она Эта девушка это большая золотистая лилия, не внешне только о всем существом забыть о своем высоком круге и стать просто женщиной, которая дышит, страдает, любит, радуется заодно с поэтической душой всего человечества. Отважилась бы она разделить жизнь маленькой кучки больших сердец, тех, кто отверг всякие привилегии и преимущества. Вот уже двадцать лет Курте не бывал в церкви, ибо по его мнению, переступить порог мечети в его отечестве нельзя не об обувь свободы, но библию он читал видение великое поэтическое творение и сейчас слова древней книги не шли у него из головы истинно говорю вам удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши нежели богатому войти в царство божие рядя в ночь во тьме которая казалось, хранились ключи ко всем тайнам он пытался разгадать будущее этой девушки словно от этого зависело решение другой великой загадки насколько в этом мире дух способен высвободиться из плоти материи ночь вдруг степенилась и из самых глубин словно со дна морского, всплыла луна сбрасывая с себя бледную мантию тумана пока наконец не засияла обнажённой на занавесе неба теперь ночь уже не была безликой перед глазами куртев полутьме сада медленно возникла статуя Дианы а за ней словно ее храм поднялся ввысь острый шпиль типариса